Глава десятая. Снова в бегах. Не знаю, сколько я проспал после боя, но снаружи уже стемнело, когда Зар в забитый сеном ангар. «Быстро, собирайся!» — выпалив приказ, парень кинул объемный сверток, а второй явно тяжелее опустил на душистую подстилку. «К чему такая спешка?» — спрашиваю товарища и тянусь к мешку. Раскрываю упаковку и обнаруживаю новенький камуфляжный комбинезон Зверолова. Полчаса назад кайф пал в кому. Медик фермы сказал, что начался необратимый процесс. Я пытался узнать подробности, но меня послали куда подальше. А я тут при чем? Иногда осложнения случаются, когда получаешь в драке ножевое ранение. Стараюсь держаться спокойно, но на всякий случай начинаю одеваться. Если он умрет, разбирательств не избежать. «И ты главный подозреваемый!» «Конечно, кто же еще? Ведь это я проткнул его шикарный пресс». Причем сделал это строго по правилам, подробно описанным в вашем планетарном кодексе». Сую ступни в легкие армированные ботинки. «Ты понял, о чем я?» — проговорил Зар полушепотом и пододвинул ко мне второй сверток. После боя Кай передвигался самостоятельно. В запале он даже дал кому-то из своих лизоблюдов пару пинков а когда его начало мутить, сам прибежал к врачу. Медицинский сканер показал, что рана неприятная, но точно не смертельная, а реаниматор подключили только утром, когда ему стало еще хуже. Снова возникает вполне резонный вопрос, при чем тут я? Это же он отказался от реаниматора. Вот и получил осложнение на свою жопу. Говори, что хочешь, но городских эмпатов не обмануть. Мне точно не жалко какая. Но если он умрет, то следователи неминуемо вызовут на ферму. Поговорив с тобой, он почувствует то же, что и я сразу после окончания боя. Шепот Зара стал едва слышным. И что же ты почувствовал? Твою непоколебимую уверенность в его скорой кончине. Он этого заслужил. Больше нет смысла отнекиваться. Не знаю, как ты это сделал, но лучше бы ты оставил Кая в живых. Конечно, в этом случае он навсегда остался бы твоим кровным врагом. Но ветка с главы совета могли бы тебя прикрыть. Я отмахнулся, но призадумался. А ведь парень в чем то прав. Для меня лучшим был тот вариант, в котором я проигрываю и извиняюсь перед противником. «Зара, ты знаешь, кто выпустил ящеров из клеток?» — спросил я, желая услышать имя подонка. «Формально это повреждение центрального кабеля. Более чем на полчаса отключила почти всю ферму. Но это мог сделать кто угодно. Дружки Кая, звероводы из коллегии старейшин и даже Варис». Ну и нельзя отвергать версию, что это сделал кто-то из города. Ясно, буркнул я в ответ. Затем, одевшись в принесенные вещи, развернул второй сверток. Обнаружил там дедов бронежилет, револьвер и гравитационные браслеты. На вопрос, где Тесак, Зар уверил, что его не смогли найти. Взамен он протянул мне два кинжала с ножными. Это мне, удивляюсь, столь дорогому подарку. Даю во временное пользование. Мне кажется, что клинки лучше убрать подальше от фермы. «И куда же я пойду?» «На восток, в предгорье. В бункер моего клана космотехов. Пока ситуация немного успокоится, пересидишь там». «Ты говорил, что меня пустят к ветке», напомнил я обещание, произнесенное им сразу после боя. Парень отрицательно покачал головой. «Поздно. на Рано утром отец увез ее в город. Я сам недавно узнал». Понимая, что в город мне точно нельзя соваться, я вынужден был согласиться с предложением Зара. «А ты со мной?» «Пока нет. пойдешь один». Но, возможно, я к тебе скоро присоединюсь». Выйдя из фермы через загон для старших ящеров, Зар передал мне гаджет, привязанный к географическим ориентирам. Крохотный голограф создавал трехмерную карту долины и указывал маршрут. Там имелось мое местоположение и обозначение всех значимых объектов. Все, теперь уходи», — сказал Зар и хотел развернуться, но в последний момент остановился. «Хочу сказать насчет тех, кого ты встретишь в бункере». «Они все в определенной степени сектанты и мечтатели. Твоя задача — сидеть там, внимательно слушать рассказы, но не вестись на их проповеди». Далее парень молча пошел в сторону фермы. А я, войдя в джунгли, направился в сторону горной гряды, расположенной на востоке. Данная часть зарослей пересекалась широкими тропами и целыми просиками, вырубленными для ящеров. Поэтому идти было легко. Да и не было здесь крупной живности, только разнообразная мелочь. Рядом с поселками Фронтира наблюдалось нечто похожее. Многие хищники и крупные сумчатые... Многие хищники и крупные сумчатые предпочитали держаться подальше от колонистов. Усовершенствованное зрение помогало видеть все в темноте, не хуже, чем днем, Так что выданный заром фонарь пока был без надобности. Продвигаясь в ночи, я встретил несколько не особо опасных ночных охотников, Я обошел по дуге место дислокации большой стаи сумчатых макак. Через час наткнулся на странное место, расположенное между каменными валунами, заросшими ползучими лианами. Мое внимание привлекло свечение, неразличимое обычным зрением. Некоторые пандорские растения, грибы и цветы ночью немного фосфорицируют. Обычно это признак чего-то колючего, ядовитого и опасного. А тут, взобравшись на валун, я обнаружил подозрительно густые заросли райского цветка. Это походило на специально посаженную плантацию. Мои подозрения подтвердил датчик движения, установленный на пальме. Благо, имплант вовремя его обнаружил. Решив не светиться, обошел делянку и направился далее по маршруту. Правда, через некоторое время пришлось с него сойти. Я просто обязан еще раз увидеть то, что осталось от плато, расположенного над каверной. Сделав крюк в несколько километров, вышел к нему с той стороны, откуда звероводы пришли на помощь военным. Здесь не осталось ни одной башни, и большая часть построек ушла под землю. Подобравшись к краю разлома, оценил открывшийся вид и присвистнул от удивления. Провалившаяся часть плато сейчас находилась на глубине в 300-400 метров. Внизу возвышались целые курганы из погибших тварей. Тепло и вернувшиеся насекомые сделали свое дело, поэтому кладбище тварей источало жуткие миазмы вони. Решив развеять опасения, уселся на краю обрыва и закрыл глаза. Постарался сосредоточиться и уйти в себя. Затем начал прощупывать пространство ментальными волнами. Просидев так минут 15, не ощутил никаких сигналов, идущих изнутра лабиринта. И только на пределе восприятия очень глубоко поймал сигнал некоего эха. Не похоже, что это ментальные отзвуки, идущие от чего-то живого. Прикосновение к нему мгновенно усилило восприятие и заставило инстинктивно отдернуть обратно свой ментальный щуп. Не знаю, что это было, но ощущения от контакта были смешанными. С одной стороны, я явно напоролся на что-то необычное, но это что-то ответило чисто механически — а не заинтересованно. Зато теперь я знал, что жившее в лабиринте нечто погибло, а вот субстанция, расположившаяся глубже, вызывала оторопь и боязнь дотронуться до чего-то неизведанного и опасного. На другой стороне расщелины, примерно в четырех километрах от моего местоположения, торчали вышки плазменных турелей. Их окружали сферы света. Рядом работала техника и суетились зарканцы. Побоявшись, что меня заметят, я не стал повторять эксперимент и решил вернуться на маршрут. Едва подойдя к джунглям, почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Окинув взглядом перепаханную трещинами равнину, никого не заметил. Но едва продолжил движение, снова ощутил чье-то внимание. «Да что за чертовщина?» Мысленно задал вопрос и попытался просканировать окружающее пространство. А через секунду рядом со мной зашевелилась груда камней, и из нее показалась спина древнего патриарха. Выбравшись наружу, он шагнул ко мне и показал внушительные ряды зубов. Выглядел ящер не очень. Бронеплиты сорваны и смещены, наросты обломаны, повсюду зияют, начавшие затягиваться раны. Как только патриарх появился, ментальная связь возобновилась. А у меня в голове начали появляться трехмерные образы, зафиксированные глазами ящера. Мы снова оказались посреди битвы. Я увидел хозяина лабиринта, которого рвали полчища тварей. Рядом умирали патриархи, а мое бездыханное тело подхватил древний. Я увидел все вплоть до того момента, как он выплюнул меня у ног Вариса. В ответ начинаю транслировать ящеру успокаивающие образы. На кавы это подействовало положительно. Он издал звук, похожий на стон, и начал закапываться в каменистый грунт. Ему просто необходимо время на восстановление. Оставив зверя в покое, вернулся на маршрут и двинулся к предгорьям. Когда добрался до нужного места, в долине уже рассвело. Выйдя из джунглей, сразу заметил верхнюю часть подземного бункера. Над тремя уровнями стеклобетона возвышается монолитная башня. Вход не виден, а окна заменяют узкие бойницы. Со стороны сооружения выглядело внушительно. Врубив зрение на все обнаружил сеть сигнальных датчиков, несколько камер наблюдения, две спрятанные плазменные турели и вделанный в монолит коммуникатор. Просветить толстенные стены глаз не смог. Не собираясь прятаться, я подошел к коммуникатору и несколько раз нажал на ржавую кнопку. Какое-то время ничего не происходило, а потом затрещал внешний динамик. «Кто такой?» Спросил хриплый голос. «Человек, Ярослав, меня послал Зар». «Покажи маршрутизатор». Вытащив из кармана гаджет, я включил проекцию карты и поднес к глазку камеры. Почему, «Почему тебя не засекла охранная система дальнего периметра?» Вопрос странный. Ведь кроме ряда ржавых столбов, торчащих над джунглями, я никаких периметров не заметил. Видимо, на них располагались датчики движения. Где эти столбы на всякий случай обошел. Даже не знаю. Возможно, мой путь лежал в обход датчиков движения. «Ладно, сейчас открою, но перед тем, как войти, все оружие положи в контейнер». Сразу послышался громкий треск. Плиты под ногами затряслись, а одна из них начала уходить под поверхность, превращаясь в грузовой пандус. Увидев пологий спуск, я прошел в подобие ангара. Сбоку располагался лоток небольшого контейнера. После сдачи оружия он закрылся, а плита за спиной поднялась. В свою очередь грузовая платформа начала уходить вниз. Остановилась она примерно на глубине 10 метров под поверхностью земли. После этого одна из стен разъехалась, открыв вид на довольно-таки большой ангар. В нем располагалось три десятка единиц разукомплектованной техники. Из явно рабочего выделялся бульдозер и антигравитационная платформа, переделанная в наземный транспорт. Модифицированный глаз лишь вскользь оценил все эти прелести, а потом мой взгляд приклеился к меху, стоявшему в стороне от въезда. Судя по мощной броне и навесному вооружению, это что-то военное. Трехметровой высоты боевой бот походил на нечто человекоподобное. Кабина оператора в конструкции не имелось. На автомате, просветив внутренности, определил, что подача энергии в конструкцию отключена. Однако питающий бота-изотопный реактор по-прежнему теплый. «Что, нравится?» — спросил тот самый хриплый голос. Затем из-за бульдозера вышел пожилой мужчина. На автомате я просветил незнакомца и увидел, что правую руку и ногу заменяют весьма сложные механические протезы. Они подсоединены через сеть искусственных нейронных цепей к позвоночнику и черепной коробке. В руке незнакомца встроено какое-то энергетическое оружие. А еще я обнаружил в голове мужчины сетевой имплант. Его наличие удивило. Ведь ранее я не замечал имплантов у других зарканцев. Он немного отличался от аратанского, но был размещен в том же самом месте. «Неплохой экземпляр. Мне такой бот в имперских каталогах не попадался», — ответил я. И незнакомец кивнул. «Это старая технология зарканцев». После отказа применения искусственного интеллекта мы пошли по пути использования криптованных матриц. Процессор этого робота не развивается по мере службы, а строго выполняет команды оператора, подсоединенного через внешний шлюз связи. «А почему вы отказались от эскинов?» «Да потому что слишком часто они выходили из-под контроля. Искусственный интеллект — это хорошо». Но как только он берет все под контроль, то места для живых организмов рядом не остается. Почему же тогда Аратан по-прежнему использует эскины? Они эксплуатируют обрезанные копии позитронных моделей, а их пресловутая всеобъемлющая нейросеть контролируется на аналоговом уровне обычными операторами. Во время боя у разлома военные не располагали подобными роботами. Наш колоний их не производит, а то, что было в наличии, уничтожено при зачистке долины от каменных червей. Остальное отказывается работать, как этот экземпляр. Незнакомец похлопал по вороненному корпусу робота. Видишь ли, человек, мы тут медленно деградируем, превращаясь из осколка высокоразвитой цивилизации в обычное племя пришлых туземцев. Донашиваем бронекостюмы и плазмобои предков строим хижины при помощи древних инженерных принтеров. Люди на той стороне гор живут не лучше, — машу рукой на юг. Мы там только и делаем, что режем друг друга за право получать подачки от Аратанской империи. Я повторил слова деда. После этого незнакомец ухмыльнулся и кивнул. — Значит, тебя зовут Ярослав. Зови меня мастер Акас. — Я дядя Зара и руководитель крохотного клана отверженных космомехов, — представился мужчина. — Клан космомехов, — произнес я, смакуя непривычное слово. В ответ Ака смахнул механической рукой. — Можешь космос не упоминать. Все надежды вернутся уже в прошлом. Теперь мы просто механики, живущие на колониальной станции технического обслуживания. — А почему город вас отверг? «Потому что мы последние, кто реально хотел вывести дредноут в космос. Разве это возможно?» «Еще 20 лет назад я бы ответил положительно, но теперь не уверен. После того, как 30 лет назад мы потеряли доступ к космическому кораблю, всем руководят аналитики и ученые. Они теоретики, они практики. Я не знаю, чего они там наворотили». Но есть надежда, что не все так плохо. Ведь зарканскую технику не так просто вывести из строя. Почувствовав в космотехе союзника, сразу поделился тем, что я видел во время прогулки внутри дредноута. Еще захотелось признаться про скачанную схему, учитывающую нынешнее состояние корабля. Но в тот момент, когда я открыл рот, послышался шум гудения и лифтовая платформа начала подниматься. А -а -а, вот и остальные члены нашего клана произнес Акос. После чего на стене загорелся объемный экран, транслирующий вид с камеры наружного наблюдения. На дергающемся трехмерном изображении я увидел еще одну антигравитационную платформу, переоборудованную в подобие грузовика. В его кузове сидело три десятка зарканцев в комбезах красного цвета, похожих на скафандры. На грузовой площадке разместился еще один робот, похожий на шестиногого паука. В отличие от боевого бота, он работал и самостоятельно держался за специальные поручни. Меня же захватило страстное желание все рассмотреть и узнать, как это работает.